Рот Серлинг. Скачок Рипа ван Винкля. Перевод Г. Барановской, 1993 год. Рельсы Юнион-Пасифик походили на змей-близнецов, ползущих к югу от Невадской линии в обширной знойной долины пустыни Мохавы. И раз в день, когда знаменитый поезд "Цент Луис Сити" грохотал мимо سترконечных вулканических гор, мимо далёких и пустынных зубчатых скал, мимо Мёртвого моря залы и ломких крязотовых кустарников, это было вторжение странного анахронизма. Ревущая сила дизеля расталкивала ветры пустыни, поезд мчался мимо белых и безводных песков древнего мира, словно опасаясь быть схваченным острыми крошащимися отрогами скал. окруживших великую квадратную пустыню. И однажды, только однажды случилось невозможное. Стальной рельс, связывающий поезд с землёй, был повреждён. Слишком поздно гигантские колёса послали протестующие искры, и огнизирующий вопль металла пытался остановить то, что не могло быть остановлено. 50-тонный локомотив, движущийся со скоростью 90 миль в час, Он, громыхая, сошел с рельсов и врезался в песчаную насыпь с оглушительным ревом, раскатом, потрясшим эту тихую пустыню. Вагоны последовали за ним, как кошмары, громоздящиеся один на другой. Потом кровавая бойня затихла. Сент-Луи-Сити был умирающим металлическим зверем с пятнадцатью разбитыми позвонками, растянувшимися на песке. Фургон поднимался по холму в сторону пустынного уступа. Он стонал и хрипел от жары, а за ним следовал седан. Когда фургон достиг уступа и пропустил седан, который остановился в нескольких сотнях футов, тогда фургон дал задний ход и подкатил к входу в пещеру. Двое мужчин вышли из фургона, двое из седана. На всех были комбинезоны без номеров, и все четверо встретились у задней дверцы фургона. Они походили на штаб из четырёх генералов, собравшихся вместе, чтобы обсудить сражение. Потные, смертельно усталые, но победившие. То, чего они только что добились, действительно было победой. Это была операция, требовавшая точности секундомера, верного расчёта времени, логики и силы полновесного вторжения. Случившееся превзошло все их самые смелые надежды. Ведь в фургоне лежало 2 миллиона долларов в золотых слитках, аккуратно уложенных в тяжёлые неподвижные горки. Высокий мужчина с ходым лицом и спокойными умными глазами походил на профессора из какого-нибудь колледжа. Его звали Фервелл, и он имел докторскую степень по химии и физике. Его специализацией были ядовитые газы. Он повернулся к остальным и в знак одобрения поднял большой палец. "Не дурно сработу на джентльмена", сказал он со слабой улыбкой. Его взгляд медленно двигался вправо и влево, следуя за лицами трёх остальных. Рядом с ними стоял Ирп, почти такой же высокий, как Фэрвол, с худыми покатыми плечами и бледным, неподдающимся описанию лицом, возможно, выглядевший моложе своих лет. Он был специалистом в области механики. Он мог собрать что угодно, наладить что угодно и управлять любым механизмом. С пытливым взором и пальцами хирурга он нежно ласкал путенницу приборов, моторы, колёса и цилиндров и с мягкостью добивался того, что они начинали работать. Возле него стоял Брокс, широкий, плотный, лысоватый мужчина с заразительной улыбкой и техасским акцентом. Он знал о баллистике намного больше любого смертника. Кто-то сказал, что его мозги были сделаны из пороха, так как он был прирожденным гением там, где дело касалось огнестрельного, да и любого другого оружия. А справа от него стоял Де Круз, маленький, подвижный, красивый, копна нечесанных черных волос свешивалась над глубоко посаженными зоркими темными глазами. Де Круз был экспертом по разрушению. Это был гений уничтожения. Он работал с любыми материалами и мог взорвать все, что угодно. Двумя часами раньше, а эти четверо удивительно сочетают талант, расчёт и технику, совершили ограбление не имевшее аналогов в истории преступлений. Дегрус зарыл в землю пять блоков тола по фунту в каждом, благодаря чему рельсы были повреждены и поезд потерпел крушение. Ирп, почти в одиночку, собрал два передвижных механизма из частей 12 и других, причём их родословную проследить было невозможно. Брукс создал гранаты, а Фервелл создал усыпляющий газ. И ровно через 30 минут все пассажиры поезда уснули, причем оба машиниста навсегда. Тогда эти четверо побежали к вагону, в котором в сейфе с закручивающейся крышкой лежали мешки со слитками. И снова талант Декруза помог взорвать замки, а слитки перекочевали в фургон. Для них было естественным забыть о существовании мёртвых машинистов и двадцати с лишним тяжело раненых пассажиров, оставленных ими на произвол судьбы. Единственной истиной, в которую они верили и отдавали должное, была целесообразность. Де Круз побежал к задней двери фургона и начал подталкивать сокровища к краю. «Птички в клетке», — сказал Ирб и улыбнулся, направившись в пещеру с одним из мешков со слитками. Брукс поднял другой мешок со слитками и пощупал их руками. "Мы уже всё сделали", сказал он, "но до сих пор ничего не потратили". Дакрус остановился и задумчиво кивнул. "Брукс прав, 2 млн золотом, а на мне до сих пор рабочие штаны, да и денег у меня 1 доллар 20 центов". Фэрвол кивнул и подмигнул ему. Это в нынешнем году, сеньор де Крус. Сегодня мы займёмся этим. Он показал на фургон и кивком головы указал на вход в пещеру. Но завтра. Завтра, джентльмены, мы будем богаты как Крес, как Мидас, Рокфеллер и Морган в одном лице. Он похлопал по мешкам безупречность господа. Вот как вы поработали, безупречно. Брукс засмеялся. «Посмотрели бы вы на того машиниста, парня, когда он жал на тормоза. Выглядел так, словно настал конец света». «А почему бы и нет?» — сказал Декрус. Его голос был резким, глаза сверкали. Он гордо ткнул себя в грудь. «Когда я взрываю рельсы, они взлетают на воздух». Брукс посмотрел на него. В его взгляде сквозило укоренившееся антипатия и нескрываемое презрение. «Отыщи мне литейный цех, Декрус, и я отолью для тебя медаль». В чёрных глазах Декруза была ответная ненависть. «Ты это что беспокоишься, Брукс? Между прочим, это было чертовски тяжело разомкнуть рельсы. Ты бы это лучше сделал». Фервал, который был катализатором этой группы, смотрел то на одного, то на другого. Он взмахом руки приказал Декрузу вернуться в фургон. «Может быть, сейчас мы займёмся делом?» — сказал он. «У нас расписана каждая минута, и я хочу придерживаться нашего плана». Они продолжили перетаскивать золото из фургона в пещеру. Было мучительно жарко, а десятидюймовые бруски были очень тяжелыми, и фургон пустел медленно. «Народ!» — сказал Брукс, заходя в пещеру с последним мешком. Он положил его на самый верх, рядом с ямой, которую они приготовили много дней назад. «Да, маленький тяжелый ублюдок, чувствую себя как дома». К нему подошел Ируб. «Да, один миллион девять 900... сотен...» «И восемь тысяч долларов, все, как он говорил!» — он указал на Фервола. «Все сработано, как вы сказали. Вагон, полный золота, крушение поезда, газ усыпил всех, кроме нас!» С этими словами он посмотрел на противогаз, висевший у него на поясе. Фервол кивнул. «Кроме нас, мистер Ирп, мы не должны были спать, мы должны были обогащаться!» Итак, джентльмены, золото в пещере. Следующим пунктом мы уничтожаем фургон, а мистер Ирп запакует машину в брезент. Он прошёл в дальний угол пещеры, там находилось четыре стеклянные коробки по форме напоминавшие гробы, поставленные в ряд. Фэрвол потрогал крышку одного из гробов и одобрительно кивнул. А теперь, прошептал он, немного сопротивления. Настоящая кульминация, крайняя изобретательность. Трое стояли в тени за его спиной. «Одно дело», — послышался тихий голос ученого, «остановить поезд на его пути из Лос-Анджелеса в Форт-Нокс и выкрасть груз. И совсем другое дело — остаться на свободе, чтобы его потратить». Декрус шлепнулся в грязь. «Когда, когда мы его потратим?» — спросил он. «А вам это неизвестно, сеньор Декрус?» В голосе Фервелл слышалось легкое неодобрение — «А я-то думал, что этот пункт плана вам предельно ясен». Декрус встал и подошел к стеклянным саркофагам. Он с явным отвращением смотрел на них. «Рип и ван Винкли», — сказал он. «Вот мы кто». Он обратился к остальным. «Мы с вами четыре рипа ван Винкли». «Я не уверен», — его перебил Фервал. «Вы в чем сомневаетесь, мистер Декрус?» «В необходимости залечь в спячку, мистер Фервал, в этих стеклянных гробах, во сне». Я хочу знать, на что я иду. Фэрвул улыбнулся ему. Вы хотите знать, на что вы идёте? Я очень точно вам это объяснял. Он повернулся, включая в разговор двух остальных. Мы все погрузимся в состояние приостановленного развития, затянувшегося отдыха, мистер Декрус. А когда мы проснёмся, он показал на яму и золото, сложенное рядом с ней. Только тогда мы возьмём своё золото и насладимся им в полной мере. ДеКрус отвернулся от саркофага и встал к нему лицом. "Я думаю, каждый должен получить свою долю и попотеть от счастья". Брукс достал огромный нож, который сверкал в тишине. "Это ты так думаешь, ДеКрус?" Его голос был едва слышен. "Но мы с этим не согласны. Мы согласны с тем, что мы должны спрятать золото здесь и сделать то, что скажет нам Фэрвол. До сих пор он не ошибался, ни разу". И с поездом, и с золотом, и с газом, со всем. Все было точно так, как он обещал. И вся наша работа заключалась в том, чтобы переступить через спящих людей и ворочать с судьбой, словно это пакет кукурузных хлопьев. «Покончим с этим», — сказал Ирб. «Разумеется, покончим», — возбужденно воскликнул Декрус. «Но как быть с этим?» — он хлопнул ладонью по крышке одного из саркофагов. «Никто из вас не имеет ничего против того, что мы будем беззащитны и заперты здесь?» Брукс медленно двинулся к Декрузу, нож все еще был у него в руке. «Нет, мистер Декруз», — мягко сказал он, — «никто из нас не возражает». Они смотрели друг другу в глаза, и в этот момент борьбы именно Декруз дрогнул и отвернулся. «Как долго, Фервелл?» — спросил он другим тоном. Когда мы все нажмём кнопку и выйдет газ, и начнётся это, это приостановленное развитие, как долго? Как долго? Мягко спросил его Фёрвол. Я не знаю точно. Я только могу предполагать, что мы все проснёмся в пределах одного часа, не больше. Он посмотрел вниз на длинный ряд мешков. Я бы сказал примерно 100 лет от сегодняшнего дня. Он обвёл присутствующих взглядом, Сто лет, джентльмены, и мы снова будем на земле. Повернувшись, он пошёл к яме, затем посмотрел на золотые слитки и добавил: "Как богачи во всяком случае". Продолжал он: "Как очень богатые люди". У де Круза дрожали губы. "Через 100 лет". Он закрыл глаза в точности, как Рип Ван Винкель. Весь остаток дня ушёл на то, чтобы перенести золото в яму и засыпать землёй. Последняя упаковка тола ушла на взрыв, который разрушил фургон, седан вкатили в пещеру, покрыли маслом и завернули в брезент. А потом Фэрвол закрыл гигантскую стальную дверь, закрывавшую пещеру с внешней стороны и ничем не отличавшуюся от скал вокруг неё. Четверо сообщников стояли в тусклом свете ламп, установленных в пещере, и их глаза были прикованы к четырем большим коробкам, ожидавших их с тихим гостеприимством. По сигналу Фервола каждый забрался в свою коробку, закрыл крышку и заперся изнутри. «Хорошо, джентльмен», — произнес Фервол по внутренней системе, связывающей все саркофаги. «Прежде всего я хочу проверить, слышите ли вы меня. Постучите по боковой стенке, когда назову ваше имя». Последовала пауза. Декросс тот шевельнул дрожащей рукой и постучал по боковому стеклу. Ирп из саркофага последнего послышался приглушённый сток. Брокс тот улыбаясь постучал пальцами по стеклу и отдал салют. Фонари слабо мерцали, и комната наполнилась оранжевым глоем, которое предшествовало наступлению полной темноты. Голос Фервела был холодным и неторопливым. Сейчас я хочу последовательно и точно сообщить, что произойдёт, сказал он, и голос его был глухим. Во-первых, проверьте воздушные клапаны, расположенные справа вверху. Вы видите их там? Каждый взглянул вверх. Хорошо, красная стрелка должна быть повернута к надписи "Закрыто" и загерметизирована. Теперь вы медленно считаете до 10. Когда дойдёте до 10, дотянитесь левой рукой до углубления у вас над головой. Там есть маленькая зелёная кнопка. Вы все уже нашли. В других трёх саркофагах зашевелились. Вы должны нажать кнопку. Когда сделаете это, то услышите слабый шипящий звук. Это газ начнёт заполнять саркофаги. Сделайте три лёгких вдоха, затем долгий, глубокий. Через секунду на вас накатит тяжёлое чувство сонливости. Не боритесь с ним. Просто продолжайте ровно дышать, сохраняйте спокойствие. Неплохо посчитать назад от 20. Это займёт ваш ум и удержит вас от любого случайного движения. К тому времени, когда вы дойдёте до восьми или семи, вы потеряете сознание. Последовала ещё одна пауза. Итак, сначала проверьте воздушные клапаны, джентльмены, продолжал Фервал. Остальные последовали его инструкциям, и потом три пары глаз повернулись насколько возможно к первому саркофагу. Сейчас начинайте отчёт, и на счёте 10 откройте газ. Губы четырёх мужчин начали двигаться, когда они начали финальный отчёт, затем очень медленно в каждый гроб начал струиться белый молочный газ, пока тела внутри не пропали из вида. Спокойной ночи, джентльмены. Фэрвол говорил с трудом и нечётко. Приятных сновидений и хорошего сна. Увидимся. в следующем веке. Его голос ослаб. В следующем столетии, джентльмены, не было больше ни одного шороха, ни одного звука. Лампы в пещере вспыхнули и погасли, и больше не стало ничего, кроме темноты. Внутри стеклянных саркофагов глубоко и ровно дышали четверо мужчин, не осознавая тишину и темноту. Безразличное сейчас ко времени, проходящему над пещерой, расположенной в 90 милях от поезда, потерпевшего крушение в пустыне Махаве. Прошло время. Разбитый остов фургона покраснел от ржавчины, развалился на маленькие куски металла, которые смешались с песком и были поглощены им. В доле ветра солнце пересекало небо день за днём. Время бежало неумолимо, пока не настал момент, когда маленький рычажок внутри первого гроба щёлкнул и крышка начала открываться. Фэрвол открыл глаза, с минут он выглядел озабоченным, постепенно его лицо прояснилось. Его тело казалось тяжёлым и окоченевшим. Ему понадобилось какое-то время, чтобы освоиться со своим телом. Тогда он очень медленно сел и дотянулся до фонаря. Он устроил эту систему с помощью нескольких батарей его собственного изобретения, встроенных в сваренный ящичек, сделанный из стали и магния. Когда он нажал кнопку, луч света ударил в потолок пещеры. Внизу послышались движения и раскрылись еще два саркофага. Де Круз и Брукс сели в своих гробах, последний оставался закрытым. Де Круз выбрался из саркофага, его ноги были деревянными и чужими. В его голосе... вбилась дрожь. Не получилось. Он пощупал лицо, потом начал поднимать и опускать руки. У нас нет бород, сказал он. У нас даже ногти не выросли. Он обвиняюще посмотрел на Фэрвела. "Эй, мистер Ромник с большими мозгами и готовыми ответами на любой вопрос. Почему не сработало? Должно было получиться", сказал учёный. Это доказательство для дураков. Все функции остановились, ни бороды, ни ногти расти не могли. Говорю вам, всё получилось, иначе и быть не могло. Докрус пересёк тёмную пещеру и потрогал стены. Он нашёл гигантский рычаг в скале. Послышался скрежет ржавых цепей, и через мгновение стальная перегородка покатилась по рельсам. В пещеру ворвался ослепительный свет, и трое мужчин зажмурились. Нескоро их глаза привыкли к солнечному свету. Потом Декросс вышел на широкий уступ и посмотрел на горизонт. Посмотреть, там эта дурацкая автострада, сказал он дрожащим голосом, она не изменилась, ни черта не изменилось. Он повернулся на каблуках и схватил Фэрвело за ворот рубахи. Мистер Ромник, большие мозги, значит, место 100 лет. Прошёл какой-то час, и нас всё ещё ищут. И всё это золото в пещере является мёртвым грузом, поскольку все, кому не лень, будут его искать. Фэрвол вырвался из его рук и повернулся лицом к пещере. "Ирб", сказал он. "Мы забыли Ирба". Они побежали к четвёртому саркофагу, Фэрвол первым увидел, что произошло. Он поднял большой кусок скалы и осмотрел его. Затем поднял голову и посмотрел на потолок, потом на трещину в стеклянной крышке саркофага. Вот, в чём причина, мягко сказал он, камень разбил стеклой и газу летучился. Он посмотрел на скелет, лежавший в стеклянном гробу. Господин Ирб доказал мою правоту, джентльмены. Он определённо доказал мою правоту дорогой ценой. Брукс и Декрус смотрели на останки Ирба. Ни один из них не проронил ни слова. Потом последний спросил: Сколько же времени нужно Он показал в сторону скелета, сколько нужно времени, чтобы труп разложился. Фервал взмахнул рукой. Год или сто лет. Он посмотрел на вход в пещеру. По моим предположениям, сейчас 2061 год. Трое вышли на солнечный свет. «Теперь следующий пункт», — быстро сказал Де Круз. «Мы перенесем золото в машину и отвезем в первый попавшийся город. Либо мы найдем скупщика, либо мы переплавим его». Он взглянул на ученого. «Мы планировали это, не так ли?» Фервелл смотрел на него, на его руки. В этом взгляде было что-то такое, что заставило того опустить руки по швам. «Мистер Декрус, почему бывает так?» — спросил первый. «Что жадные люди не умеют мечтать, и они начисто лишены воображения? Они самые глупые?» Декрус закусил губу. «Послушайте, Фервелл...» Тот кивнул головой в сторону горизонта и перебил его. Впервые. Впервые декруз. За всю историю человечества мы взяли 100 лет и положили в карман пиджака. Мы взяли лицензию на жизнь и пережили её. Мы уже получили свой кусок пирога, но нам досталось ещё по куску. Он говорил тихо и задумчиво. Это настоящее приключение. Несмотря на то, что ты слегка к нему равнодушен, это действительно приключение. Это мир, которого мы раньше не видели. «Новый, волнующий. Только что с иголочки, и мы войдем в него». Лицо слушавшего исказилось. «Но с золотом, Фервал!» — сказал он. «С золотом, стоимостью в два миллиона! Вот как мы вступим в этот мир!» «Конечно», — тихо согласился ученый. «Конечно». Он продолжал смотреть через пустыню. «Хотелось бы знать, что это за мир». Он повернулся и медленно пошёл через уступ, сознавая важность момента, чувствуя переизбыток от сознания шептавшего ему, что из всех живущих только они смогли победить время. Декрус пошёл за ним и начал откапывать золото. Всякий раз, как ему попадался слиток, он вскрикивал от радости и освобождения. Брукс помогал ему, и оба они разделяли энтузиазм, продолжая копать. Но для Фервела золото потеряло значимость. Он смотрел, как они откапывают его и вытирают масло с машины. Все напряглись, когда Декрус сел на водительское место и повернул ключ зажигания. Двигатель взревел. Он работал так, точно машина была припаркована час назад. Это было запоздалой оценкой умения Ирба. Но Вервул лишь отдалённо слышал работу двигателя и почти не сознавал, что в машину грузится золото. Его занимало то, что лежало за пустыней. спрятанный новый мир ждущий первооткрывателей. Декрус отключил зажигание и спросил: "Всё готово?" Фэрвол ответил вопросом на вопрос: "Всё загружено?" Декрус кивнул: "Машина готова". Он отвернулся, в его глазах таилась какая-то хитрость. "Может быть", сказал он, не глядя на остальных, "мне стоит поездить на ней туда-сюда, проверить всё ли в порядке". Брукс, голый по пояс, по нему струился пот, шагнул к машине. Да ты самый хитрый парнишка, который когда-либо спускался с гор. Хочешь совершить небольшую прогулку, а? Передразнил он. И проверить, в порядке ли машина? Только ты и золото. Да я тебе не доверю бы золото, даже если оно было бы зубом во рту твоей матери. Нет, дружище. Когда мы двинемся отсюда, то двинемся все вместе. Сказав это, он обратился к учёному. Где фляга? Мы должны её наполнить. Фервол показал на флягу, находившуюся в 100 метрах в стороне, вон там, где мы похоронили Ирба, сказал он. Брукс кивнул и пошёл через песок туда, где рядом со свежевырытой могилой стояла фляга. Док кросно наблюдал за ним, судя в глаза. Он очень осторожно и незаметно повернул ключ зажигания и завёл двигатель. Фервол закрывал вход в пещеру, когда он заметил машину, несущуюся через уступ. Брукс увидел ее в ту же секунду, и его первоначальное удивление сменилось диким страхом, когда он увидел возле себя машину, несущуюся на него, как бешеный зверь. «Да Кросс!» — звизгнул он. «Да Кросс, проклятый ублюдок!» Тот продолжал смотреть перед собой через лобовое стекло. Он видел панический прыжок в сторону, который совершил Брукс, но слишком поздно. Он услышал удар по металлу, ощутил толчок, треск костей... Одновременно с этим до него донёсся крик поколеченного человека. Он пустил машину вперёд, держа ногу на акселераторе. Потом он резко обернулся через плечо и увидел тело Брукса, лежащего лицом вниз в 100 футах позади него. Он убрал ногу с акселератора и нажал на тормоза. Ничего не случилось. У Декроза сжалось горло, когда он понял, что край уступа был в нескольких ярдах от него. Он снова затормозил и в отчаянии прибег к крайней мере. Слишком поздно. Машина была обречена. До того, как она должна была перевалить через край уступа, оставалось несколько секунд. Декрус удалось открыть дверь и выпрыгнуть из машины. Удар сбил его дыхание, и он почувствовал песок во рту. Одновременно с этим он услышал звук разбивающейся о скалы машины в сотне футов внизу. Декрус поднялся и подошёл к краю уступа. Он смотрел на машину, которая теперь походила на игрушку, сломанную ребёнком в приступе гнева. Он оглянулся на Фервола, стоявшего над искалеченным телом Брукса. Их глаза встретились, и учёный подошёл к нему. «Да Кросс, да Кросс, зачем ты это сделал?» Он посмотрел на машину, лежавшую на боку, и снова оглянулся на мертвеца. «Почему?» – прошептал он. «Скажи, почему?» Брокс, погиб случайно. Ты разве не видел? Почему произошло несчастье? Зачем ты это сделал? Да крус небрежно кивнул на машину. Это в мои планы не входило. Я хотел Гибели Брокса, а не автомобиль. Потом с вызовом в голосе произнёс: "Мёртвый груз, Фэрвол. Слишком много мёртвого груза". Он улыбнулся, и уголки его рта поползли наверх. Фэрвол увидел злость в его глазах. Он вспомнил, когда тот к ним присоединился. Это был единственный человек, умеющий выжидать, подумал он. Но он вспомнил слишком поздно. Он снова посмотрел на тело Брукса, наполовину засыпанное песком, и его ноги торчали оттуда под невообразимым углом. Слишком поздно для Брукса. И снова он взглянул в тёмные глаза, которые продолжали с вызовом смотреть на него. Быть, может, слишком поздно и для самого себя. Он медленно повернулся и пошёл обратно к пещере. "Я продолжаю вас недооценивать, Декрус", сказал он на ходу. "Фервелл", крикнул ему Декрус, тот остановился, не оборачиваясь. "Теперь сделаем, по-моему, а? Возьмём всё, что сможем, и сложим в два рюкзака, потом доберёмся до дороги". Первый молчал с минуту и взвешивал, затем пожал плечами. "В данный момент у нас нет другого выбора". Он подумал о машине далеко внизу в ущелье, потом рассмеялся. Это очевидно, хихикнул он. Обычная идиотская до да смешного ясна вещь. Он снова засмеялся и продолжал трясти головой, и Декрусс обоченно смотрел на него. Даже если бы она была на ходу, объяснил он, даже если бы ты не разбил её. Он махнул в сторону ущелья номерным знаком 100 лет. Нас зацепали бы в тот же момент, как мы выехали на шоссе. Он снова хихикнул, на этот раз мягче, и посмотрел на раскаленное солнце. «Возьмем, что сможем, но пешком идти будет очень жарко, очень жарко!» Он улыбнулся Де Крузу. «Вы совершенно правы, мистер Де Круз, а сейчас лучше добраться до шоссе». Четыре часа они спускались вниз по песчаным склонам холма к шоссе. Они шли молча, каждый нес рюкзак, полный золотых слитков, каждый чувствовал палящее солнце. Только к обеду они добрались до автострады номер девяносто один. Она пересекала равнины озера Иванпа к западу и к востоку. Путники помедлили на одной из ее обочин, потом Фервелл показал на восток. Они поправили рюкзаки и пошли по обочине. Часом позже Фэрвол поднял руку, и Сутуляс остановился. На его лице была маска боли и смертельной одышки. "Подождите, Докрос", сказал он, тяжело дыша. "Я должен отдохнуть". Его спутник взглянул на него и улыбнулся. Всё, что требовало силы, воли, решительности и жизнерадостности, вот что он понимал и мог побороть. Это был молодой зверь без единого уязвимого места. «Как дела, Фервол?» — спросил он с загадочной улыбкой. Тот кивнул, не желая говорить, его глаза блестели от перенапряжения. «Судя по карте, до следующего города двадцать восемь миль. С такой скоростью мы не доберемся туда и завтра к полудню». Да Круз продолжал улыбаться. «При такой скорости вы никогда не дойдете туда. Я говорил, что тебе лучше остаться и стеречь золото», — говорил тебе Фервол. На этот раз улыбнулся ученый. «О да, вы говорили, мистер Декрус. Его улыбка теперь была кривой. Но я не думаю, что я снова увидел бы тебя. Думаю, я бы там умер». Он посмотрел на бесконечное полотно дороги и сузил глаза. «До сих пор нам не попалась ни одна машина», — задумчиво сказал он. «Не было ни одной машины». Он пробежал глазами по дальним горам, и в его лицо закрался страх. Я не подумал об этом. Я даже не подумал об этом, так же как с номерными знаками. А что если? Что если что? ДеКрус говорил тише. Учёный посмотрел на него. Что случилось за эти последние 100 лет, ДеКрус? А что если была война? Что если русские сбросили бомбу? Вдруг это шоссе ведёт? Он не договорил. Он просто сел на песчаную обочину дороги, снял рюкзак, посмотрел в одну сторону, потом в другую, словно пытаясь встряхнуть тяжесть жары и отчаянной усталости. Да Круз подошел к нему поближе. «Ведет к чему?» — сказал он, и в его голосе был страх. Ученый прикрыл глаза. «Ведет в никуда. Вообще никуда не ведет. Возможно, впереди нет никакого города, и людей там наверняка тоже нет». Он начал смеяться, бесконтрольно качаясь, потом упал на бок и лежал, продолжая смеяться. Докрус схватил его и тряхнул. «Хватит, Фервал!» — напряженно сказал он. «Говорю, тебе хватит!» Фервал взглянул в темное, потное лицо, близкое к истерике, и покачал головой. «Ты испуганный маленький человечек, правда, Докрус? Ты всегда был трусливым маленьким человечком». Но не твой страх беспокоит меня. Из-за своей жадности ты не ценишь иронии, совсем не ценишь. И не будет ли это высшей иронией идти до тех пор, пока наши сердца не закипят от ще на себе всё это золото. Он резко замолчал, поскольку тишину пустыни разорвал отдалённый гул. Он был таким слабым, что учёный сначала подумал, что звук возник в его воображении, но гул нарастал, из-зазвучал в полную силу. Декрус тоже услышал его и оба путника посмотрели на небо. Сначала они увидели пятнышко, которое постепенно обрело форму, через ясное небо пустыни летел реактивный самолёт, оставляя длинный белый хвост. Затем он исчез вдали. На этот раз смеялся Декрус. «Мир существует, Фервелл!» – победоносно сказал он. «Вот доказательство! И это значит, что впереди есть город! И мы попадем туда, дружище! Вступим в него! Идем, Фервелл, пошевеливайся!» Он вернулся за своим рюкзаком, поднял его на плечо, достал фляжку, отвинтил крышку и долго пил. Вода стекала по его подбородку, а он продолжал жадно поглощать ее. На самом пике своего удовольствия он взглянул на Фервелла и улыбнулся. Рука Фервело покоилась на поясе, но теперь он смотрел вниз, на маленькую цепь, на которой ничего не было. Он взглянул на Декруза, его голос дрогнул. Я потерял флягу, сообщил он. Должно быть, оставил её на том месте, где мы в последний раз делали привал. У меня нет воды. Он пытался говорить ровным голосом, на его лице ничего не было, но никакое притворство, хотя и скрытое, не могло обмануть реальность. Он знал это, и слабая улыбка, появившаяся на лице Декруза, показала ему, что тот прекрасно это сознавал. Декруз поднял рюкзак повыше. «Какая-то трагедия, мистер Фервелл», сказал он с усмешкой. «Это самая печальная история, которую я услышал за сегодняшний день». Ученый облезал пересохшие губы, Мне нужна вода, де Кросс. Я очень хочу пить. Преувеличенная заинтересованность появилась на лице последнего. Вода, мистер Фервол. Он оглянулся, как это делают плохие актёры. Но, «Ну, мне кажется, что где-то поблизости должна быть вода, которую вы можете использовать. Он посмотрел на свою флягу, словно играя какой-то фарс. О, да, вот же она, вода, мистер Фервол. Сквозь пылающий воздух он смотрел на полённое лицо старого человека. Один глоток, один слиток. Вот цена. Вы сошли с ума, ответил тот. Вы же ли с своего проклятого ума. Один глоток, один слиток, Декрус больше не улыбался. Это были условия, которые он диктовал. Фэрвол посмотрел на него, затем медленно достал из рюкзака один слиток и бросил его на дорогу. Я продолжаю недооценивать вас, Декрус. «Да, вы предприниматель», — сказал он. Тот пожал плечами, отвинтил крышку и подал ему флягу. «А разве это не так?» — спросил он. Фервелл начал пить, но через пару глотков Декрус отодвинул от него флягу. «Один глоток, один слиток», — повторил он. «Это будет сегодняшней ценой. Завтра цена может подскочить. Я еще не справлялся на рынке. Но сегодня вода и золото пойдут один к одному». Пошли Фервол. Последние слова он сказал другим тоном, как человек, взявший власть в свои руки. Он сунул слиток в свой рюкзак, резко повернулся и пошёл по шоссе. Он мог видеть через плечо, как учёный с трудом поднялся на ноги и потащил рюкзак по дороге, точный непокорный и избалованный ребёнок, вынужденный идти за старшим. В 4 часа дня старик почувствовал, что не может дышать. Его сердце, точно кусок свинца, билось о рёбра спереди и сзади. Полуденное солнце было жарким и настойчивым, медленно снижаясь к дальним цеп гор. Декрус, на несколько ярдов опережавший его, повернулся с улыбкой. Его голос был невыносим для учёного. В нём было разъедающее презрение, невыносимое превосходство сильного, подавляющего слабого. "В чём дело, Фэрвол?" спросил сильнейший. Уже выдохся? Чёрт, нам идти ещё 4-5 часов. Слабый остановился и покачал головой. Его губы потрескались, и для него было пыткой прикоснуться к ним даже кончиком языка. "Стой", невнятно проговорил он, "я должен отдохнуть. Я хочу пить до кросс, не могу без воды". Он качался на ногах, его глаза ввалились. Де Грусс улыбнулся ему. Настал такой момент, когда и для него золото действительно перестало что-то значить. Противопоставление лидера и ведомого теперь диктовали не мозги, а элементарные частицы. Он стоял возле старика, наслаждаясь его огней. У меня осталось четверть флажки. После этих слов он поднял её и отпил. Это хорошо, очень хорошо. Вода стекала с уголков его рта, Фервелл протянул дрожащую руку. «Пожалуйста, де Круз», — говорил он потрескавшимися губами, слова искажались от боли, которую они ему причиняли. «Пожалуйста, помоги мне». Тот намеренно поднял флягу. «Цена сегодня несколько изменилась. Один глоток, два слитка». Ноги подвели Фервелла, и тот встал на колени. Медленно, болезненно он снял рюкзак и большим усилием воли высыпал золотые слитки. Их оставалось 4. Он был не в состоянии поднять сразу два слитка, поэтому он попол стал коих к другому человеку. Декрус легко их поднял и положил в свой рюкзак. Их вес порвал рюкзак сбоку, но Декрус этого не видел. Он осмотрел разбухший рюкзак, потом взглянул на Фервала. В усталых глазах он увидел ненависть, и это доставило ему извращённое удовольствие. "Ты злишься, Фэрвол?" спросил он. "Уж не злитесь ли вы?" Тот молчал. Очень медленно он свернул свой рюкзак непослушными пальцами и сел, на него тяжело дыша. Вдохи и выдохи были импульсами перетрудившихся лёгких, сдавленных до невероятной боли. Они проспали ночь и в 7:00 утра снова пустились в путь. Выносливость Дакруза не убывала, и он намеренно шёл слишком быстро для своего спутника, шатавшегося и спотыкающегося на каждом шагу. Дакрус несколько раз останавливался и с улыбкой смотрел через плечо. Дважды он пил, делая это на показ, и когда второй догонял его, он закрывал крышку и прибавлял шаг. Его спутник походил на привидение. Мёртвые тусклые глаза на грязном, покрытом песком лице, губы и кожа потрескались как старые заплаты. В полдень солнце превратилось в палящую массу. И старик вдруг побелел и упал на колени. Декрус подождал его, но понял, что на этот раз старик не поднимется. Он приблизился к нему и толкнул его ногой. "Фервелл", позвал он. Последовало молчание, старик походил на мертвеца. Пошли Фэрвол. Осталось несколько миль. Человек на земле застонал, он поднял голову, не открывая глаз. Его рот был раскрыт, и язык вывалился. "Нет", его голос походил на стон животного. "Нет", снова сказал он. "Я больше не могу идти. Мне нужна вода". Докрус хихикнул и вручил ему флягу. "Один глоток, мистер Фэрвол, один глоток". Руки старика дрожали, когда он схватил её и поднёс ко рту. Он слышал плеск воды, и все его инстинкты, все его стремления, единственный ключ к выживанию, были вложены в это движение, когда он поднёс флягу ко рту. Декрус быстро и тяжело опустил руку и отнял у него фляжку. Её верхушка ударила по нижней губе, полилась кровь, и он удивлённо взглянул наверх. Мы не обговорили условия, проговорил Декрус Бурави его глазами. Сегодня цены снова поднялись. Глаза Фэрвело почти закрылись, когда он болезненно снял с шеи рюкзак и уронил его на землю. Он пнул его. Декрус хохотнул и сел на колени, чтобы взять его. Делая это, он поставил свой рюкзак на шоссе, и один из слитков выпал, когда тот перевернулся. Он сидел спиной к Фэрвело, собирая золото. Старик наблюдал за ним, удивляясь, что может чувствовать ненависть в такую минуту, что он вообще может что-то чувствовать, кроме страданий. Однако ненависть помогла ему осознать, что это его последняя минута, последняя возможность. Он видел широкую спину Декруза, ненавидя его молодость, его мышцы, игравшие под рубашкой, ненавидя его за то, что тот победит, а он фэрвелл. Умберт. Он чувствовал, как в нём просыпается злость, и на одном мгновении почувствовал силу и решимость. Его пальцы сжали золотой слиток, и он медленно поднял его, потом, встав на ноги, каким-то чудом ухитрился поднять его ещё выше, и в тот момент, когда Декрус взглянул вверх, он шагнул к нему. Фэрвол отпустил слиток и ударил Декруса по виску. Декрус да коротко выдохнул и упал навзничь. Снова старик поднял слиток и уронил его на обращённое к нему лицо противника. На этот раз череп убитого с треском вдавился в дно тойры. И через залившую лицо кровь глаза покойника смотрели в небо. В них застыло последнее чувство, которое пережил этот человек удивление, крайнее удивление. К убийце вернулась слабость. Он стоял там шатаясь, ноги его напоминали два резиновых шланга, а тело сплошной синяк. Он повернулся и пошёл к флажке, лежащей на боку. Вода вылилась в песок. Фляга была пуста. Старик заплакал, слёзы текли по его грязному, обросшему лицу. Он упал на колени, его плечи вздрагивали. А пальцы ласкали пустую фляжку, словно он мог что-то из неё выжать. Через какое-то время он поднялся на ноги, посмотрел на золотые слитки, разбросанные вокруг, и покачал головой. Это были бессмысленные груды мёртвого груза, но он знал, что это всё, что у него осталось. Он сел и попытался бороться с ними, пытаясь собрать. Потом начал толкать их к рюкзакам. Но сил в нем больше не было, и ему стоило нечеловеческих усилий поднять один слиток, который он прижал к телу обеими руками. Его он и понес по шоссе, шатающаяся фигура человека, который движется благодаря рефлексу и ничему больше. В горле и во рту у него не осталось больше жидкости, и каждый вдох причинял ему боль, пронзавшую все тело. Но он шел и шел и продолжал так идти. до вечера. Он потерял сознание и не знал, что при падении ударился щекой о скалу. Он лежал с закрытыми глазами, чувствуя, как на него нахлынуло сонное удовлетворение. Затем с силой открыл глаза, услышав звук. Сначала это был неясный дальний звук, потом он начал похоходить на шум мотора. Он попытался пошевелить руками и ногами, но они его не слушались. Он хотел повернуть голову, но сумел только скосить глаза. Боковым зрением он увидел приближение какого-то механизма. Низко посаженный металлический предмет, летевший к нему и снизившийся. Шум двигателя сразу смолк. Он услышал шаги на шоссе и взглянул вверх. Над ним стоял мужчина в одежде свободного покроя, но он был виден нечётко, как бы в тумане. И вервул не мог справиться с распухшим языком и потрескавшимися губами. Он ужаснулся, когда понял, что молчит. Но потом прорезался голос. Он напоминал по звучанию медленно останавливающуюся пластинку. Слова были гротескными и почти бесформенными, но он говорил: "Мистер, мистер, здесь золото. Это настоящее золото". «Я отдам его вам, если вы довезете меня до города. Если вы дадите мне немного воды, я должен попить». Он протянул руку туда, где в путь от него лежал последний золотой слиток. «Золото!» — снова заговорил голос. «Настоящее золото! И вы можете получить его! Я отдаю его вам! Отдаю вам!» пальцы конвульсивно сжались и неожиданно разжались. Человек на земле вздрогнул из-за тех. Мужчина опустился на колени и прислушался к ударам сердца. Когда он поднялся, то покачал головой. "Бедный старик", сказал он. "Интересно, как он сюда попал, откуда он взялся?" Женщина в машине привстала и посмотрела на мертвеца. "Кто этот Джо?" спросила она. "Что с ним случилось?" Мужчина вернулся в аппарат и занял водительское место. Какой-то бродяга, вот кто. Теперь он мёртв. Женщина взглянула на слейта в руке моря. Что это? Золото, он так сказал, хотел дать его мне, если я отвезу его в город. Золото? Женщина сморщила нос. Что же он мог делать с этим золотом? Мужчина пожал плечами. Не знаю, спятил, я думаю. Каждый, кто прогуливается по пустыне в это время суток, должен сойти с ума. Он покачал головой и поднял слиток. Можешь себе представить, предлагал его так, точно оно имеет хоть какую-то ценность. Но когда-то оно и вправду было в цене, разве люди не использовали его вместо денег? Мужчина открыл дверь, конечно, приблизительно 100 лет тому назад или вроде того, до того, как был найден способ его производства. Он взглянул на тусклый тяжёлый металл и выбросил его на обочину. Дверь закрылась. Когда доберёмся до города, направим сюда полицию, они заберут её. Он нажал кнопку на пульте, поставив автоматический контроль за дорогой, потом через плечо взглянул на тело Фер, волонапоминавшее пуггла, упавшее от ветра. Хм, бедный старик, сказал он задумчиво, когда механизм медленно поехал вперёд. Интересно всё-таки, откуда он тут взялся? Мужчина закинул руки за голову и закрыл глаза. Женщина нажала другую кнопку и вверх закрылась стеклянной крышкой, преграждавшей доступ к жаре. Машина помчалась по шоссе и через минуту исчезла. Полицейский вертолёт прибыл через пятнадцать минут, покружился над телом и сел. Двое полицейских подошли к телу Фервола, мягко положили его на носилки и отнесли в вертолёт. Старший офицер записал подробности в маленьком блокноте. Неопознанный морской труп, по возрасту примерно 60 лет, умер предположительно от перегрева и истощения. В тренировочной линии в полицейском блокноте имя мистер Фервул, доктор физических и химических наук, был занесён в список мёртвых. Неделю спустя был найден труп де Круза, почти разложившийся, а вскоре тело Брукса и скелет Ирба. Все четверо мужчин были загадкой. И их тела были преданы земле неопознанными и неоплаканными. Золото осталось лежать там, где оно было, разбросанное по пустыне и сложенное на заднем сиденье развалившегося древнего седана. Вскоре его поглотила растительность. Оно заросло шалфеем, полынью, другими сорняками и вечными кактусами. Как и господа Фервол и Брукс и де Круз оно не имело никакой цены совсем никакой